на 9 и редышка. Во избежание недоразумений я открыл портал в 500 м снаружи от внешнего вала. Но когда появился, стража уже прибежала и вовсю общалась с палачом. Всем привет. Воины радостно приветствовали меня. Перехватили у русичей часть груза, и мы пошли в сторону мастерской. Ни хрена у вас тут народу, присвистнул Михаил. Наших только половина. Это переселенцы с той страны. Скоро ещё больше будет. Онотно, что даже в границах внешнего вала столица не может вместить и мало части людей, что должны тут пройти в самое ближайшее время. Поэтому женщин, детей и других малополезных для обороны, мы сразу отправили в союзные поселения, в том числе и гномам. Это он! Там провидец. Значит, мы победим. У Ханда носил до меня радостные голоса, а счётчик накручивал постоянно повышающийся авторитет. Над всё-таки почаще сюда приходить. В конце концов это просто приятно. Воле обстоятельств сейчас в столице за главных остались Ксюша и Крина. Понятно, что был ещё и Федя, но, как всегда, во время наплыва разумных существ у него не оставалось времени даже выйти из своего кабинета, уж не говоря о решении каких-то практических задач. Увидев издалека возвышающуюся над всеми фигуру тральчихи, я передал свою часть груза и направился к ней. Мужик, могу чего найти, вон кто и палка, и синяя тряпка. Баба, ребёнок и мужик с иклой и той палка, на которой тряпка цвета его штанов. Мне показалось, или несколько мужчин, изначально шадшие коричневой тряпки, вздрогнули и пошли к синей. С такой репутацией проблем с защитниками этого берега не будет. Привет, Крина, трекнул я и заранее набрал полные лёгкие воздуха. Саша! Заревела трольчиха и толкнув в снег нерасторопного мужика, отскочила ко мне. Воздух в лёгких пригодился, когда через минуту меня отпустили, сознание я ещё не потерял. Ну что, как наши дела? Эти бара, люди, через одного идти без еды, сокрушённо покачала огромной головой Крина. Наш запас скоро иссякать. Насколько скоро? усмехнулся я. У очень скоро, даже на 2 год не хватит того, что остатся. У орков отнимем. Успокоил я её, понимая, что в десятый раз говорить про грядущий конец бессмысленно. Она жила моментом и сейчас, как и о главы, сокрушалась по поводу возросших трат. Как твои? Как маленький? Тролю укреплять берег и делать подводную ловушку для глупых орк. Маленький это что? Ну, сынок твой. Не знать в этот месяц трум следить за ним. «Удобная схема. Я хотел было ее обрадовать, что если мы сумеем найти Гмеильский центр управления, то она, вероятно, сможет участвовать в атаке». Но передумал. Сначала надо разобраться с орками. «Отлично, Крино! Я еще сутки здесь пробуду, так что увидимся!» «Поймать тебя за слово!» — радостно простучала зубами она. «Сидеть, болтать, пропустить по паре кружек твой любимый троллья особая!» Внутренности непроизвольно сжались от упоминания смертоносного напитка. Я промычал в ответ и юркнул в толпу. Мне быстро подсказали, что Ксюша в нашем аналоге многофункционального центра вместе с Федей припахал таки. Здание давно надстроили, и теперь оно стало трёхэтажным с отдельным входом с улицы на каждый этаж. Толпа, стоящая снаружи, внушала ужас, но вариантов не было. Только Ксюша могла ответить, где кто, и подсказать, с кем нужнее сейчас встретиться. Здесь меня никто не знал, и пропускать не собирались. Даже мой системный обвес никого не удивил. В следующую минуту самая вежливая фраза, которую я услышал, была «Куда прешь, козлина?». Наконец я достиг дома. Защитник, перекрывающий вход на винтовую лестницу, с улыбкой козырнул и пропустил меня. Снова народу битком, но тут наших было больше, и они быстро организовали живой коридор в кабинет начальника. Нет, вы должны записать. Раздался громкий голос из-за закрытой двери. Я вас, бюрократов, знаю. Не запишете, потом не докажу, что у меня было имущество на том берегу. Во-первых, у вас и сейчас нет доказательств. Сидди отвечал спокойно и немного устало. А во-вторых, за компенсацией идите корком. Следующий. Я буду жаловаться начальству. Дверь открылась, и стоявший внутри боец достаточно неаккуратно выпроводил посетителя. А вот и начальство. Широко улыбнулся Федя, первым заметив меня. "Саша!" воскликнула Ксюша и бросилась мне на шею. "Перерыв 15 минут!" крикнул я в коридор и закрыл за собой дверь. Оздавшиеся гневные крики быстро стихли. Видно, защитники объяснили людям, что в библиотеке, то есть в МФЦ, шуметь нельзя. Вот видите, к чему приводит демократия, усмехнулся я и кивнул на дверь. Нет, чтобы по старинке, показать место на карте и отправить с запасом еды на день. А ещё лучше дать топор и пусть выкручиваются как могут. Федя пододвинул мне третий стул. Я думал, ты с квастью и горку вгоняешь. Да погоняли уже. Решил перерыв сделать. Я взял из вазы яблоко и откусил. Виолета 35-ый набила. Я рассказал последние события. Всегда с поиском Гмеильца на косячить нельзя. Вот это же Лксюша. Иначе останется только вариант лететь в открытый космос и напрямую там станцию искать. С учётом того, что мы отсюда её не видели ни разу, это может стать проблемой, пробормотал Федя. Ну ты же знаешь теорию некоторых наших умников, что небо вообще фальшивое. Пожалуй, причём я. Ладно, об этом мы уже говорили. Ксюш, что с подготовкой? Трое готовы, двое почти. Есть ещё двое кандидатов, но они нетральные. Плохого нам не сделали, и они люди из мира отбора. Нам не сделали, а в целом кто они по жизни? Только доставили недавно, допрашивают. Пусть спросят про их путь на земле и в мире отбора. Если всплывёт какая-нибудь грязь, то включайте их в программу. Принято. Что с Наруто? Ксения нашла нужную закладку и открыла тетрадь. Виолетта перенесла его сюда 5 дней назад. Тогда же, когда забрала отсюда основных 29-х, мы продолжили эксперимент Русичи и вывели, что почти все по-настоящему крутые модификации он должен поддерживать лично. Чтобы справиться без него, нужно приписывать каждому пациенту двух магов на постоянный хил. Естественно, ни о какой бы способности речи не идёт. Так что по большому счёту, в условиях неопределённости будущего никаких серьёзных операций ему доверить не можем. Максимум вшить защитные пластины с обеих сторон в районе сердца. Это в больницах земли и без магии смогут поддержать. Не, но ну на свой страх и риск можно, вмешался Федя. И я слышал, что желающие есть, люди, которые верят в победу и в то, что после неё особенность Наруто можно будет скопировать многим, и они смогут поддерживать их в течение шести обязательных недель. Ясно. Я даже не стал скрывать, что новость меня расстроила. Что вообще интересного у вас происходит? Да ничего, о чём бы ты не знал. Ксюша развела руками. Изменили приоритеты по ингредиентам Плинжа. Тестируем лучшее сочетание особенностей и способностей, отбираем бойцов третьего пула, усиливаем систему обороны для отражения потенциального удара возмездия от Мегильцев. Но видно ещё раньше по тесте мы на орках. Но ну, теперь, как видишь, занимаемся беженцами и, похоже, будем заниматься ими до того момента, пока орков не перебьём. Там, кстати, со мной палоч пришло, и ещё кучу ресурсов из мира отбора припёрли. Отлично. Вядя хлопнул ладонью по столу, и Караваж одно усмехнулся. Я даже рад, что орки успеют прийти до того, как мы всё закончим. И что они не идут на переговоры. Если с четвёртым этапом глобального события затыканий будет и гмильцы не подкинут новых сюрпризов, то да, это нам на руку. По идее, все люди из мира отбора, кто решит поучаствовать в этой битве, по одной особенности минимум получат, и скорее всего боевой. В коридоре нарастал недовольный шум. А в дверь долбили всё чаще. Ладно, не буду отвлекать. Я тут примерно на сутки. Встретимся ещё. Давай, Ксюша вновь обняла меня, смахнула навернувшуюся слезу и села за своё место. Дверь открылась, и меня чуть не снесла толпа разгневанных кричащих людей. Раз я тут, надо помочь ребятам. Тихо все! заорал я во всю мощь лёгких, а когда повисла гробовая тишина, значительно тише добавил: В порядке очереди, строго по вызову и по одному, и только по серьёзным вопросам, выполнять. Мне показалось, или из толпы всё-таки донеслось? Я сделаю всё, что прикажешь, хозяин. Следующие 3 часа я ходил по всей территории защитников, стараясь посетить все возможные места, а потом зашёл в самую большую столовую, рассчитанную на 500 человек, и завис там. Как оказалось, чем искать людей, гораздо проще сидеть за отдельным столом в углу зала, опевать пивко, ждать их там, куда они рано или поздно сами приходят. Я рассказывал всё, не помеченное грифом секретно, про наши путешествия по миру испытаний, миру отбора, визит на планету эльфов и землю. Весть о том, что я в какой-то веки почтил своим личным присутствием столицу, быстро разлетелись, и вскоре за моим столом уже сидели Марина, Фри, Тангар, Глинет, ну и Крина делегировала какому-то несчастному свои полномочия и тоже явилась с большим почёнком того самого, моего любимого, дымящегося поилла. Янко затягивалась, и что бы снаружи не собиралась толпа, раз в полчаса я объявлял смену, и прежние посетители с разочарованием уходили и уступали место новым. Приел просил передать брательнику, что он жопа, но ну, если время будет, рассказать, как он там. Смеясь, проговорил Тангар. Да нормально. 32-й уровень. Так что сидит в штабе Русичей. Очень ему понравились всякие электронные штуки. Изучает их, собирается стать стивом Джобсом или Хиллом Маском вашего мира. Кем? Неважно. А мы с Пети женимся через 5 дней, опустив глаза, прошептала Фри. Примерно. О, хорошо, что я не успел сделать глоток. Иль не в курсе ещё? Нет. Передай ей, пожалуйста, что если она сможет, пусть заскочит. Хорошо, если не будет форс-мажоров, все к битве с орками придём. Я улыбнулся эльфийке и сжал её ладонь. Поздравляю, вы молодцы. Крина уже давно переводила взгляд с одного сидящего за столом на другого, открывала, а потом так и не решаясь ничего сказать, закрывала большой рот. Но тут не выдержала и стукнув огромной кружкой по столу, рявкнула: "А у меня сын родился!" «И ты молодец, Крина!» За улыбкой я постарался скрыть появившийся нервный тик и для поддержания разговора спросил. «Как назвали?» «Так рано назвать, он же камень еще». «Сашей назовите потом», — с ехидной улыбкой подсказала добрая Марина. «Сашей!» — Крина открыла рот, обдумывая новую мысль. «Точно! Маленький камень, Саша! Надо тромб сказать!» Она вскочила и опрокинув по дороге три стола, и чудом никого не покалечив, выскочила из столовой. Мы переглянулись, и стены сотряс дружный хохот. Перед уходом я заскочил к Палычу. В помещении просторной главной мастерской было не сильно меньше народа, чем в столовой. То, что мы принесли с собой, уже рассортировали, и сейчас повсюду кипела работа по сборке и улучшению роботов и оружия. Ну что, как успехи? Всё хорошо, Саш. — улыбнулся в усыпалыч. — Если орки не передумают приходить, то их ждёт очень тёплый приём. — Список недостающих деталей подготовили? — Думаю, того, что есть, хватит. А если вдруг что-то очень срочно понадобится, я через Петю запрошу. Ты там, кстати, если что, крутое найдут, тоже сообщай. — Обязательно. Забыл утром спросить. С корабля, кроме крутых ресурсов, ничего полезного вытащить не удалось? — Пока нет, Саш, не можем взломать. — огорчённо развёл руками инженер. «Единственное, что по всяким очень косвенным признакам можно предположить, что он управлялся дистанционно. А это может также косвенно подтверждать, что станция где-то поблизости. Но не факт». «Ясно. Ладно, я быстро к Виллингу, потом в мир отбора. Удачи!» Я вышел из мастерской и достал переговорную тарелку гном его короля. У него, конечно, теперь тоже была рация, но, откровенно говоря, этот способ связи мне нравился больше. «Видео как-никак». После недолгой вибрации центр тарелки загорелся, и на нем появилось бородатое лицо монарха. — Привет, Александр! — Привет, Виллинг! Вы готовы? — Да, ждем тебя в королевском дворце. — На бухло нет времени. — Плохая связь что-то! — король постучал костяшками пальцев по трубке. — Повторяю, ждем тебя в королевском дворце. Конец связи! Экран потух, и тарелка пылью рассыпалась в моих руках. Это был ее третий, последний вызов. «Да, классная штука, но выходит дороговато». С трудом найдя более-менее свободное место, я, на глазах удивленных беженцев, открыл портал и шагнул в него. «Нет времени бухать!» — засмеялся я, указывая на накрытый стол и обнимая короля. «Да мы уж закончили!» — успокоил меня он. «Так, на дорожку по кружечке. Все-таки в другой мир летим!» «Ну, по кружечке можно!» — кивнул я. и тут же получил в руки что-то похожее на ведро. «До дна! Ха-ха-ха-ха!» — крикнул Виллинг и заржал. «Если я это выпью, то вместо того, чтобы проходить четвертый этап глобального события, все время в сортире проведу». «Ну, половину хотя бы», <связь> — подмигнул король. «Я выпил сколько смог и поставил тяжелое ведро на пол». «Четверо». «Да!» — Виллинг указал на троих присутствующих гномов. «Двое двадцать девятых и двое двадцать восьмых, включая меня. У всех нас крутые особенности. Ну, у меня чуть похуже, чем у ребят. Зато боевого опыта больше, чем у них вместе взятых». Король изо всех сил старался объяснить свое включение в отряд, хотя в целом мне было пофиг. Кто я такой, чтобы отказать монарху в желании покончить жизнь самоубийством? «Все взяли, о чем я говорил?» «Да!» — Виллинг указал на рюкзаки, валяющиеся под здоровущей картиной в золотой раме. «Это, кстати, мой дед!» «Очень красиво!» — кивнул я и открыл портал. «А выпить на дорожку?» «Осталось три минуты», — произнес, глядя на часы Андрей. «Где-то я это уже видел!» «Ха-ха-ха-ха!» — заржал Леха, указывая на собравшихся в центре крепости воинов. «В тот раз было меньше гномов!» — усмехнулся Грилл, кивая на четверку короля Виллинга. «Гномов никогда не бывает слишком много!» — подхватил тот. «Система! Пусть задание будет убить сто орков!» Света молитвенно сложила руки на груди и подняла взор к небу. «А еще лучше роботов!» «Приготовились!» — произнес я и закрыл глаза. Результаты третьего этапа глобального события. Выжить в секретной локации трое суток — 150 баллов. Убить босса секретной локации — 150 баллов. Итого за три этапа — 900 баллов. Задание четвертого этапа. Пройти башню. Каждый этаж 15 очков. И та же можно проходить в любом порядке, в том числе возвращаясь на ещё не пройденные. Задание в любой момент можно прервать и получить набранные до этого очки. Всего 20 этажей. Максимум 300 баллов. У вас 120 часов. Внимание, по предварительным расчётам проходной балл для попадания на финальное соревнование в диапазоне от 950 до 1050 очков. Удачи. Ах вышь петухи хитрожопые. Леха практически дословно озвучил то, что вертелось у меня на языке. «Всех заставляют идти», — подвел итог Андрей. «Даже тех, кто по максимуму набил в предыдущих». «Не всех», — грустно заметил Иван. «Несколько наших заведомо пролетают. У них ни при каких раскладах девятьсот пятьдесят не накопится. Вернее, может, только если все двадцать этажей пройти». Значит, качаться пойдут или в меру испытания особенности получать, а потом их порталом подтянем. Я встал и потянулся. По крайней мере, <coughs> с точки зрения риска для жизни, лайтовове предыдущего задания, если то, что написано правда. Да, если правда. Слушай, Вань, давай кого-нибудь из твоих, кто точно пролетает, зашлём для теста. Он быстро пробежится, осмотрится и через часик вернётся и расскажет. Мысль Лидер Русичей повернулся к долговязому блондину. «Илюх, вперед! Ровно через час назад!» «Так точно!» Мы быстро собрали парня, и он исчез в столбе. Ровно через час и вернулся. «Все четко, может заходить!» — улыбнулся он. «И шматье можете отдать группе кача, там опять раздевают!» «И статы обнуляют!» — воскликнула Света. «Только особенности обнуляют. Характеристики и навыки остаются. Ну и, как я уже сказал, инвентарь полностью пустой, как и в прошлый раз. Могли бы и особенности оставить, проворчал Лёха. Если испытание общее для всех миров, это было бы нечестно, так как у вас их намного больше, заметил Семён. А, ну да. Минут 20 мы расспрашивали Лёху о том, что непосредственно ждёт на этажах, а потом заслали ещё одного разведчика. Скорее вернувшись, он подтвердил, что у него были другие испытания, нежели у предшественника. «В общем, исходим из того, что те, у кого сейчас 900 очков, должны по возможности добить до 1050, у кого меньше — до 950». Я встал и обвел взглядом собравшихся бойцов. «И помните, лучше вы пролетите с финальным соревнованием, но поможете в решающей схватке, чем в этой сраной башне просто так сдохнете. Всем понятно?» «Всем было понятно». «Ну, тогда понеслась!» Я сдал все хорошие артефакты, но совсем голым не пошел. Мало ли, на пике, как уже бывало, меня ждет заблудившийся гмиилец. Вы желаете начать испытание башня? Да будет так.